Глава 3. Еда. Как избежать голода. В течение первой недели каждый вечер был похож на вечеринку. Люди опустошали свои холодильники и морозильники, пытаясь приготовить все на гриле, пока еда не испортилась. У кого-то было больше еды, у кого-то меньше, но каждый старался внести свой вклад и поделиться с ближними. Сегодня мы отдали бы все, чтобы съесть хотя бы часть того, что было употреблено на одном из тех импровизированных застолий на заднем дворе. Мы не голодаем, по крайней мере, если сравнивать со странами третьего мира, но все изрядно похудели. Конечно, для многих из нас это не так уж и плохо, так как были проблемы с лишним весом. Вместо того, чтобы выбирать из огромного количества блюд, которыми когда-то наслаждались, теперь мы ограничены тем, что было собрано или поймано в течение дня. Лишь у немногих из нас остались консервированные продукты, хотя я подозреваю, что в некоторых семьях запасы больше, чем мы себе представляем. Не могу сказать, что виню их за то, что они не открывают всем двери и не делятся запасами с остальными. И все же было бы хорошо, если бы они это сделали. Большинство из нас только сейчас начинают собирать первые урожаи с огородов и садов, которые разбили буквально несколько месяцев назад. Немного, но этого достаточно, чтобы мы не ели суп из обувной кожи. Однако я не знаю, как будет обстоять дело зимой. Еда жизненно необходима для человека. Без нее ваш организм не будет функционировать должным образом, если вообще будет. В отличие от воды, вероятность того, что еда сама упадет с неба, чертовски мала. Но мысль о том, как запастись достаточным количеством пищи, чтобы прокормить хотя бы одного человека в течение года или более, не говоря уже о целой семье, для большинства людей просто неосуществимо и нецелесообразно. Даже если бы вы могли позволить себе такие расходы, то где бы все это хранилось? Конечно, вы можете частично решить проблему хранения, купив несколько ящиков сублимированных продуктов. Это отличный способ сохранить большое количество калорий в ограниченном пространстве. Но вам будет интересно узнать то, о чем вы никогда не прочитаете в каталогах или на сайтах компаний, продающих сублимированные продукты. Питание такими продуктами в течение длительного времени нанесет серьезный ущерб вашей пищеварительной системе. Не говоря уже о том, что высокое содержание натрия в них повышает кровяное давление и доставляет ряд других неприятностей. Да, вы будете сыты, но при этом сильно навредите организму. Как и в большинстве других ситуаций, будет намного лучше, если вы не станете рисковать, складывая все яйца в одну корзину, в буквальном смысле, и разнообразите свое питание. Храните продукты питания, самостоятельно выращивайте А также ищите натуральные источники пищи посредством собирательства, охоты и рыбалки. Мы рассмотрим каждый из этих вариантов, а также способы консервирования и приготовления пищи более подробно. Хранение продуктов. Ранее я говорил, что для большинства людей хранить большое количество пищи в течение года нерационально. Хотя в любом случае необходимо иметь хоть какой-нибудь запас продуктов на случай чрезвычайной ситуации. При подготовке к бедствиям, которые рискуют затянуться на длительный период времени, необходимо приобрести продукты как минимум на три месяца. Эти запасы, дополненные провизией, собранной в дикой природе и выращенные на участке, можно будет растянуть на срок до шести месяцев и более. Запас еды станет для вас подушкой безопасности. Если в саду недостаточно урожая из-за погодных условий или в местном пруду мало рыбы, У вас будет чем питаться, пока ситуация не улучшится. Хранение продуктов включает в себя консервированные продукты или продукты в коробках, а также сухое зерно, макароны и бобовые. По возможности разнообразьте запас продуктов питания. Важность многообразия запасов. В начале 2014 года в результате разлива химикатов в Западной Вирджинии Около тысяч человек оказались в ситуации, когда водопроводную воду нельзя было использовать ни для каких целей. Химический продукт 4-метилциклогексанметанол, который используется в угольной промышленности, попал в реку Элк с перерабатывающего завода. Оттуда он проник в городские системы водоснабжения. Через несколько часов после объявления о разливе в этом районе не осталось ни одной бутылки воды или пакета со льдом. Об этом следует помнить при планировании хранения продуктов. Многие продукты длительного хранения необходимо разбавлять водой, чтобы пища стала вкусной. Хорошо, когда воды много, но мудрый специалист по выживанию будет расширять ассортимент продуктов питания, чтобы включить в них пищу готовую к употреблению непосредственно из емкости хранения. Вам также следует запастись продуктами, которые нравятся членам вашей семьи. Вот несколько примеров. Рис. Не храните длиннозерные или дикие сорта, так как масло в шелухе спустя время станет прогорклым. Фасоль. Это отличный источник белка, когда нет возможности питаться мясом. Тушенка. Если не удалось добыть пищу на охоте или рыбалке, с помощью тушенки вы можете организовать полноценный прием пищи. Сухие макароны. В сухом виде макароны можно хранить почти вечно. Они отлично подойдут для приготовления гарниров. Консервированные овощи и фрукты. Хоть и в меньшей степени, чем в свежем виде, такие овощи и фрукты содержат необходимые витамины и питательные вещества. Большинство консервов будут храниться в течение как минимум года или более при условии соблюдения правил хранения. Вот почему следует хранить только те продукты, которые ваша семья потребляет в настоящее время, так как вам нужно будет менять банки до истечения срока годности. Следует регулярно просматривать запасы в кладовой и своевременно избавляться от выпуклых или ржавых банок. Супы и соусы. Скорее всего, вы будете готовить много супов и тушеных блюд, так как это довольно просто. Можно добавить все, что у вас есть, в кастрюлю с водой и дать ей немного остыть. Бульонные кубики улучшат аромат супов. Еще один отличный вариант обезвоженные суповые смеси, которые продаются в пакетиках. Они будут храниться вечно, и если у вас есть вода, приготовить такой суп не составит большого труда. В среднем один пакетик дает около 8 чашек супа. Смеси для выпечки В свои запасы не забудьте также добавить смеси для выпечки. Обратите внимание на смеси, которые требуют добавления только воды, а не молока, яиц и жира. Сытная рагу из фасоли в сочетании с тарелкой горячего печенья станет отличным вариантом обеда. Масла. Вместо кулинарного жира животного происхождения используйте растительные масла, так как они хранятся дольше. Масло поможет дополнить ваш рацион необходимыми жирами. Ростки. Пророщенные культуры богаты питательными веществами, и их легко выращивать. И хотя вы можете остановить свой выбор на различных семенах и бобах, более мягкий вкус присущ машу, люцерне и клеверу. Промойте семена в чистой воде, затем поместите их в прозрачную банку и оставьте замоченными на ночь. Слейте воду, повторно используйте ее в саду, а не тратьте впустую. Поддерживайте семена во влажном состоянии, промывая и осушая их два или три раза в сутки. Через 3-5 дней у вас будет новый урожай проростков, которые попробуйте добавлять в салаты или есть в качестве гарнира. Вы можете приобрести подходящие семена или бобы в магазинах здорового питания. Тщательно соблюдайте инструкции по их выращиванию. Травы и специи Не забывайте не только о хранении продуктов, но и о травах, специях и смесях для приготовления подлив, которые улучшают вкус пищи. Если у вас нет опыта в приготовлении еды, лучше научиться этому прямо сейчас, а не тогда, когда наступит необходимость. Выращивание сельскохозяйственных культур Когда машины перестанут работать, а крики из-за заборов заменят электронную почту, многие приусадебные участки превратятся в сады и огороды. Вы будете более подготовлены, если уже сейчас запасетесь домашними семенами старинных или необычных сортов растений, так называемыми семенами семейной реликвии. При этом вам не подойдут обычные семена, которые есть в супермаркетах. Большинство сортов, продаваемых в таких магазинах, являются гибридами, то есть выращиваемые растения будут мутантами, выведенными по определенным признакам. Семена, полученные от этих гибридных растений, могут не вырасти. Семена же семейной реликвии являются настоящим добротным запасом. То есть вы, например, сначала выращиваете арбуз, а затем собираете из него семена и снова их сажаете. Помните о том, что мы говорим о долгосрочном планировании выживания в экстремальных условиях. Возможно, вам придется собирать семена и снова сажать их в течение нескольких сезонов. Начните с составления списка овощей, которые вы и ваша семья едите регулярно. Добавьте в него те овощи, которые вы еще не ели, но хотели бы попробовать. Затем соберите необходимую информацию. Выясните, какие культуры лучше всего растут в вашем регионе. И запаситесь семенами. Не ждите настоящей катастрофы, прежде чем начать выращивать культуры. Начните прямо сейчас с небольших грядок или даже нескольких контейнерных садов. Скорее всего, вначале вы наверняка совершите ошибки, и лучше учиться на них сейчас, чем когда это возымеет слишком высокую цену. Также стоит подумать о разведении домашних животных для последующего употребления их в пищу кроликов, кур и даже коз можно выращивать даже на небольших участках. Однако, как и в случае с садоводством, это не то, чем вы можете начать заниматься сразу же. После того, как все выйдет из-под контроля, у вас не будет возможности просто прогуляться до ближайшего зоомагазина и купить несколько цыплят, чтобы впоследствии они стали воскресным обедом. Но если вы приступите к этому сейчас, полдюжина цыплят обеспечит вас яйцами и свежим мясом на длительный период времени. Еще одно создание, которое стоит разводить для употребления в пищу, это тилапия. Эти рыбы легко размножаются и довольно быстро вырастают до приличных размеров. Для их выращивания не требуется больших усилий. Они могут жить в простых пищевых бочках. А воду из этих бочек используйте затем для грядок. Хотя мёд и не спасёт вас от голода, он чрезвычайно полезен и является отличным заменителем сахара в большинстве рецептов. Мёд содержит мощные антиоксиданты, а также используется в качестве антисептика для лечения ран. Попробуйте приобрести улей и установите его на вашем участке. Да, это потребует вложения денег и времени. Однако впоследствии может очень вас выручить, особенно когда дело дойдет до бартера, который мы обсудим в следующей главе. Если вы придете на торги с банкой меда, то сможете выторговать для себя то, что вам будет необходимо. Собирательство. За пределами крайних северных и южных полюсов земного шара дикие съедобные растения можно найти практически повсюду. Однако потребуется время и усилия, чтобы узнать, какие растения, произрастающие в вашем районе, пригодны для употребления в пищу. Не получится просто взять книгу и выучить все за один день. Конечно, вы можете с этого начать, но затем вам нужно будет встать с дивана и выйти на улицу, чтобы понять, как это работает на практике. Новичкам я настоятельно рекомендую отправляться в поход по своему району, и потренироваться определять растения, узнавая их по внешнему виду в разное время года и на разных стадиях роста. Как только вы научитесь распознавать растения, время от времени старайтесь добавлять их в свой обычный рацион. Это позволит вам определить, какие из них подходят как вашему вкусу, так и вашей пищеварительной системе. Большинство людей знакомы с некоторыми из наиболее распространенных диких растений, таких как ежевика или одуванчик. Возможно, люди не часто употребляют их в пищу или готовят салаты из одуванчиков, но эти растения вполне пригодны для питания. В прошлом люди могли питаться пищей, добытой при собирательстве, но после глобальных катастроф есть риск, что ситуация изменится. Высоки шансы того, что люди будут в панике срывать всю зелень, готовить из нее пирожки и надеяться на лучшее. Конечно, теория естественного отбора Дарвина в конце концов отсеет этих людей. Но от этого новые растения не вырастут быстрее. Тем не менее, потратив время на то, чтобы узнать, что можно употреблять в пищу, а что нет, вы окажетесь в выигрыше и сможете опередить обезумевшую толпу. Охота, рыбалка и отлов. Довольно часто эти занятия составляют основу долгосрочного выживания человека в экстремальных условиях. Некоторые выживальщики полагают, что они смогут заполнить свои кладовые запасами прогулявшись в лесу несколько раз в неделю. Однако это выход только для тех, кто живет в глуши, вдали от протаренных дорог. Но для тех, кто живет в городах, пригородах или даже в небольших поселках, конкуренция будет высокой. Вскоре в лесу появится множество охотников, а в ближайшем водоеме будет выловлена вся рыба. Но я не говорю о том, что вы должны отказаться от всех планов по пополнению запасов дичью. Я лишь хочу предупредить вас о том, что не стоит полагаться только на это. Отлов животных. Из трех способов по получению дикого мяса установка ловушки потребует от вас минимум усилий. Ловушки будут работать на вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вам потребуется лишь регулярно их проверять. Если вы собираетесь воспользоваться этим советом, я рекомендую вам проверять ловушки не реже одного раза в день. Даже если вы не хотите спугнуть зверей, которых хотите поймать, стоит позаботиться о том, чтобы другой хищник, будь то на двух или четырёх ногах, не нашел вашу добычу раньше вас. Найдите время, чтобы ознакомиться с информацией о диких животных, которые обитают в вашем регионе. Узнайте, что они едят, когда наиболее активны и где живут только обладая этими сведениями, вы сможете принять решение о том, где и как разместить ловушки. Рыбалка. Наверняка у вас найдется много других способов занять свободный день вместо того, чтобы сидеть на берегу с удочкой. Однако здесь дело не в проведении досуга, а в добыче еды для пропитания. Вы увеличите свои шансы на успех, если будете использовать снасти и спиннеры С помощью рыболовных снастей вы сможете ловить рыбу сразу несколькими ярусами в воде. Обычно снасти размещают в реках или ручьях, а не в озерах или прудах. Веревка или шнур протягиваются с одного берега реки на другой. На веревке есть тонкие нитки поводцы, которые опускаются в воду. Каждый поводец имеет на конце крючок с наживкой. При ловле рыбы в быстрых реках и ручьях вы можете прикрепить груз к каждому поводцу, чтобы приманка не всплыла на поверхность. Следите за тем, чтобы поводцы не спутывались друг с другом. Для того, чтобы предотвратить это, разложите их по длине. Располагайте поводцы на расстоянии около метра вдоль основной лески. Так рыба, которую вы поймаете, не запутается. Также попробуйте прикрепить к основной леске поплавки, например, пустые кувшины для молока, чтобы предметы не провисали слишком сильно. По возможности проверяйте снасти пару раз в день, чтобы собрать пойманную рыбу и снова поместить наживку на крючки. Автоматические катушки для спиннинга, которые иногда называют рыболовными катушками йойё, -йо, это еще один способ ловить рыбу в то время, когда вы заняты другими делами. Эти катушки можно найти в различных магазинах спортивных товаров, а также на сайтах интернет-магазинов. Вы располагаете наживку на крючке и бросаете его в воду, а затем прикрепляете катушку к дереву или тяжелому камню. Если рыба попадается на крючок, срабатывает катушка, и леска автоматически втягивается. Для рыбалки также потребуется предварительное изучение информации и подготовка. Вам необходимо узнать, в каких водоемах в вашем регионе обитают устойчивые популяции рыб и к какому типу они относятся. Это поможет определить наилучшие способы их ловли, например, какие приманки использовать и время дня наиболее подходящее для рыбалки. Хорошая новость заключается в том, что обычные рыболовные снасти стоят, как правило, недорого. В случае необходимости я мог бы организовать бизнес только с этими расходными материалами. Охота. Те из вас, кто регулярно занимается рыбной ловлей или иным образом проводит много времени на открытом воздухе, наверняка заметят, что методы, о которых я говорил до сих пор, в том числе рыболовные снасти и ловушки, не часто являются законными в современном мире. По крайней мере, в большинстве областей Я, конечно, не предлагаю никому выйти и навлечь на себя гнев местных властей. Но если случится серьезная катастрофа, о которой мы сейчас говорим, эти законы скорее всего потеряют свою силу. Фактически некоторые действующие правила, если их изменить, становятся полезными советами по увеличению ваших шансов на добывание пропитания. Однако имейте в виду, что вы, возможно, не захотите бросать все свои силы на охоту на такого крупного животного, как олень. Конечно, так вы сможете получить много мяса одним выстрелом, но при этом вы должны знать, как сохранить это мясо, иначе оно просто пропадет даром. Я предлагаю быть готовым к охоте на все, что удастся найти, начиная с белок и так далее. Консервация продуктов Естественно, вам понадобятся методы, позволяющие сохранить пищу достаточно свежей, по крайней мере, в течение минимального периода времени. Холодильники и морозильники не работают без электричества. К счастью, есть несколько других способов предотвратить поршу продуктов. Дегидратация. Фрукты, овощи и даже мясо довольно легко высушить. Возьмите сетку с одного из окон и хорошенько вымойте ее, чтобы избавиться от мух и загрязнений. Нарежьте еду толщиной примерно в полсантиметра и выложите на сетку одним слоем. Старайтесь, чтобы ломтики были одинаковой толщины, так они будут высыхать равномерно. Положите сверху еще одну сетку, чтобы уберечь еду от насекомых, а затем установите получившуюся конструкцию на заднее окно автомобиля, припаркованного на солнце. При дегидратации мяса в процессе которого получается вяленое мясо, Не забудьте удалить весь жир с каждого куска. В противном случае жир прогоркнет и испортит мясо. Для сушки всегда лучше использовать самое постное мясо. Если есть возможность заморозить его перед нарезкой, это значительно облегчит процесс. Конечно, сушеное мясо будет вкуснее, если добавить в него соль и специи. Предлагаю попробовать несколько разных рецептов и определить те, которые вам больше всего нравятся после чего запастись необходимыми специями. Раньше люди сушили яблоки, просто очищая их от сердцевины, а затем нарезая тонкими ломтиками. После необходимо было продеть веревку через дольки яблока и развесить их по дому, чтобы они просохли. Сегодня вы можете приобрести несколько различных моделей пищевых сушилок. Однако большинство из них работают от электросети и поэтому могут оказаться бесполезными в условиях отсутствия электричества. Храните высушенные продукты в плотно закрытых банках или пакетах на молнии до тех пор, пока они вам не понадобятся. Если держать их в темном прохладном месте, высушенных продуктов хватит на несколько месяцев. Вы можете добавлять высушенные овощи и травы в супы и соусы. Фрукты едят в сушеном виде или добавляют в пироги. Копчение мяса. С давних времен люди коптили мясо, Есть два типа копчения: горячее и холодное. Сегодня многие люди знакомы именно с горячим копчением, так как этот метод наиболее популярен среди коптильщиков. Горячее копчение отличный способ приготовить грудинку, но для хранения мяса в течение длительного периода времени он не подходит. Вместо этого лучше всего использовать холодное копчение, для которого не требуется особого оборудования. Сорудите какую-нибудь решетку или подвесную систему, на которой можно будет подвешивать мясо. Воспользуйтесь, например, складными деревянными вешалками, предназначенными для сушки одежды в квартирах. Еще вариант колы и бельевая веревка. Только убедитесь, что под весом мяса веревка не опустится слишком близко к земле или огню. Выкопайте небольшую яму и разведите в ней костер. Используйте только твердую древесину. Древесина хвойных пород, например, сосны, придаст мясу неприятный вкус. Для дополнительного аромата подойдет древесина яблони или пекана, если они есть. Не разводите большой костер. Вам нужен дым, а не тепло. Как только огонь хорошо разгорится, замочите часть древесины в воде, прежде чем добавлять ее в огонь. Когда пламя начнет гореть, нарежьте мясо полосками толщиной около 2,5 см. Повесьте его на решетку так, чтобы ни один кусок не касался другого. Закройте огонь и решетку для мяса брезентом, убедившись, что покрытие недостаточно плотное, чтобы оно не сгорело или не расплавилось от огня. Периодически проверяйте огонь и добавляйте древесину по мере необходимости. Имея под рукой термометр для духовки, вы сможете поддерживать оптимальную температуру от 65 до 68 градусов Цельсия. Мясо готово, когда оно сморщится, станет темным и будет легко разделяться на куски. Копчение в течение дня позволит сохранить мясо примерно на неделю. Если будете коптить мясо в течение двух полных дней, это продлит срок хранения от пары недель до месяца. Домашнее консервирование. Домашнее консервирование это проверенный и надежный метод консервирования продуктов. У многих из нас есть бабушки или дедушки или прабабушки и прадедушки, которые запасались консервами. Хотя это несложный навык, он требует вложений в расходные материалы, а также времени, чтобы научиться делать все правильно. Консервирование бывает двух видов: на водяной бане и под давлением. Метод водяной бани заключается в том, чтобы просто поставить запечатанные банки с едой на решетку – и погрузить их в кипящую воду на определенный период времени. Когда вы достанете банки из воды и дадите им остыть, под крышками образуется вакуумное уплотнение. Этот метод подходит только для кислых продуктов, таких как фрукты, консервы и маринованные овощи. Все остальные необходимо консервировать под давлением. Для консервирования под давлением вам понадобится специальное устройство автоклав. Пищу необходимо разложить в банки и подвергнуть высокому давлению. Оно заставляет пищу нагреваться при гораздо более высоких температурах, чем в кипящей воде, убивая споры ботулизма и вредоносные микроорганизмы. Использовать автоклав над открытым пламенем немного сложнее, чем на плите, где вы можете легко регулировать температуру, но это возможно. Просто нужно немного практики. Если вы хотите использовать этот метод консервирования продуктов, вам понадобится автоклав, много банок и крышек, пара полок для банок и прежде всего хорошая книга с подробным описанием точного времени обработки различных продуктов. Погреб. Погреб является всем известным местом для хранения продуктов. По сути, это помещение под землей – в котором поддерживаются постоянная температура и влажность круглый год, обеспечивая стабильную среду для хранения продуктов. Хотя традиционно подвалы использовались для хранения таких продуктов, как картофель и репа, вы можете разместить там практически любые фрукты или овощи за исключением, пожалуй, яблок. Они выделяют газообразный этилен, из-за чего другие фрукты созревают быстрее. Достаточно простой способ сделать небольшой погреб Использовать металлический мусорный бак с крышкой. Попробуйте разместить его рядом с домом, тогда вам не придется преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до него. Не ставьте его в низинах, где может скапливаться вода во время сильного дождя. Найдите небольшую возвышенность на участке и выкопайте достаточно глубокую яму, чтобы полностью поместить туда бак, оставив снаружи последние несколько сантиметров. Положите туда продукты, а затем закройте бак крышкой. Накиньте сверху несколько дюймов сена, затем накройте бак брезентом, чтобы не допустить попадания дождя. Придавите края брезента, чтобы он не сдувался. Каждый раз, когда будете доставать овощи из погреба, внимательно осмотрите остальные продукты. Удалите все, что начинает гнить или плесневеть. Выбросите все испортившееся в компостную кучу. Срок хранения фруктов и овощей в погребах значительно различается. Морковь может храниться до 6 месяцев, а брокколи всего неделю или две. Вам будет интересно узнать, что грязь является барьером для многих болезней и поражений овощей. Когда собираете урожай, оставляйте на нем грязь до тех пор, пока не решите употребить его в пищу. Так овощи и фрукты будут храниться дольше. Замораживание Те, кто живет в регионах с холодной зимой, отрицательными температурами и снегом, очевидно, могут хранить продукты замороженными на улице. Я предлагаю положить их в холодильник или другой контейнер и добавить сверху что-нибудь тяжелое, чтобы не допустить попадания внутрь вредных микроорганизмов. Если в вашей местности водятся дикие животные, всегда держите любую пищу, хранящуюся снаружи, подвешены на веревке, достаточно высокой, чтобы до нее не мог добраться медведь. Если у вас есть большие куски мяса, например, убитого оленя, полностью разделайте его прежде, чем хранить на улице. Таким образом, у вас уже будут нарезки, и вам не придется отрезать замороженные куски мяса от туши, а затем замораживать их для приготовления. Способы приготовления Учитывая, что микроволновые печи и электрические плиты скорее всего выйдут из строя, велики шансы, что большая часть ваших блюд после стихийных бедствий будет готовиться с использованием открытого огня. Это может быть костер или даже угольный гриль. В любом случае сейчас необходима некоторая подготовка, которая поможет вам впоследствии. Разведение костра. Хотя существует примерно столько же вариантов разведения огня, сколько людей, которые их разводят. Одним из самых простых является костер в виде вигвама. Прежде чем зажечь спичку, соберите все необходимые материалы. Сушняк. Очень сухой и горючий материал, такой как сухая трава, хлопковое волокна или пух. Рожжок. Тонкие палочки размером не больше карандаша, чем суше, тем лучше. Топливо. Более крупные ветви толщиной больше пальца. Соорудите из сушняка маленькое гнездо в форме чаши размером с ваш кулак. Возьмите рожок и прислоните палочки друг к другу, создав подобие вигвама над сушняком и вокруг него. Воспользуйтесь спичкой, кремнем или зажигалкой, чтобы поджечь сушняк. Через некоторое время появится пламя. Медленно добавляйте топливо, начиная с мелких веток и постепенно увеличивая их размер. Открытый огонь. Газовые грили и походные печи сгодятся для приготовления пищи в начале случившегося бедствия, но затем, за недостатком большого количества топлива, все рано или поздно начнут использовать открытый огонь. Разумным вложением средств может стать небольшая яма для костра на вашем участке. Возьмите старую решетку для гриля. Попробуйте найти на распродаже, если ее нет под рукой. И положите поверх костровой ямы, чтобы получить устойчивую поверхность для приготовления пищи. Другой вариант использовать угольный гриль в форме чайника и сжигать дрова, когда уголь закончится. Если вы никогда раньше не готовили таким способом, обратите внимание на то, что готовить нужно не на самом огне, а на раскаленных углях. Мы называем это приготовлением на открытом огне, но на самом деле это не совсем правильно. Угли дают тепло для приготовления пищи. Разведите огонь, и когда он начнет угасать, соскребите угли в сторону и готовьте на них. Продолжайте добавлять древесину в огонь, чтобы получить больше угля по мере необходимости. Солнечная печь. Еще один вариант, который стоит рассмотреть сооружение солнечной печи. Это приспособление, которое легко изготовить в домашних условиях из самых простых материалов. Это очень удобно, однако для приготовления пищи потребуется больше времени, чем обычно. Применение такого способа крайне зависит от погоды. В дождливые дни вы не сможете ничего приготовить с помощью солнечной печи. По сути, солнечная печь это ни что иное, как изолированный ящик с прозрачной крышкой. Вот основные советы для его сооружения. Вам понадобятся две картонные коробки, одна немного меньше другой. Выбирая размер коробки, помните, что в меньшую из них вы будете класть еду. И так нужно, чтобы в коробку можно было положить небольшой горшок или сковороду. Используйте черную аэрозольную краску или черную плотную бумагу, чтобы полностью покрыть внутреннюю часть меньшей коробки. Поместите эту коробку внутри большой коробки ровно по центру. И заполните пространство между ними смятой газетой или измельченной бумагой для изоляции. Отрежьте края крышки маленькой коробки, сделав разрезы как можно более прямыми. Далее необходимо найти прозрачную крышку. Используйте стекло подходящего размера для вашей маленькой коробки, например, от старой фоторамки. Если вы не можете найти стекло подходящего размера, посетите местный хозяйственный магазин. И купите небольшой лист прозрачного пластика, а затем обрежьте его до нужного размера. В идеале между верхними краями меньшей коробки и прозрачной крышкой должно быть минимальное свободное пространство, либо полное его отсутствие, чтобы удерживать как можно больше воздуха внутри. Вот почему, когда вы разрезаете откидные створки, края должны быть максимально прямыми. Выровняйте внутреннюю часть створок крышки большей коробки алюминиевой фольгой. Приклейте ее и разгладьте складки. Лучше всего использовать ракель или линейку и провести ими по фольге, сильно прижимая ее, чтобы разгладить. Вынесите печь во двор и найдите солнечное место. Подоприте закрытые фольгой створки, чтобы солнечный свет отражался в коробке. Выложите еду на темную тарелку и положите ее в коробку. Закройте крышку и дайте ей постоять. Регулярно проверяйте печь и поворачивайте коробку по мере необходимости, чтобы на нее попадали солнечные лучи. Вы также можете перемешать или переставлять пищу. Средняя температура будет около 95 градусов по Цельсию, а в очень солнечный день до 108. Лучшее время для использования солнечной печи примерно с 11:00 до 15:00, поскольку именно тогда бывает самый интенсивный солнечный свет посуда. Большинство ваших повседневных кастрюль и сковородок не предназначены для использования на горячих углях. Скажем, пластиковые ручки расплавятся, а тонкие алюминиевые сковороды быстро испортятся. Даже сковороды из нержавеющей стали более высокого класса не предназначены для многократного использования на костре. Я настоятельно рекомендую вам подобрать хотя бы несколько чугунных сковородок а также приобрести голландскую печь. При правильном уходе они прослужат вам всю жизнь или даже больше в условиях повседневного использования. Один из лучших способов дополнительно обработать чугунную посуду это взять чистую сковороду и покрыть ее тонким слоем растительного масла. Поместите сковороду вверх дном в духовку при 180 градусов Цельсия на час. Затем выключите огонь и дайте ей остыть в духовке до комнатной температуры, что займет несколько часов. Вы можете положить покрытый фольгой противень на подставку под сковородой, чтобы в процессе застывания в нем собирались капли. Когда сковорода остынет, протрите ее полотенцем. Если духовки нет, смажьте чугунную сковороду маслом, затем поставьте ее на час прямо посреди костра. Вытащите и дайте остыть. Чугунная посуда продается в большинстве универмагов, но если хорошо поискать, вы скорее всего найдете ее по выгодным ценам в комиссионных магазинах и на распродажах. Если вы используете ржавую сковороду, то можете очистить ее маслом и крупной солью или стальной мочалкой, а затем обработать, как сказано ранее. Чтобы очистить чугун после использования, возьмите небольшое количество горячей воды и нейлоновую щётку. Нанесите еще один тонкий слой масла и почистите сковороду. Если у нее есть крышка, храните ее отдельно или, по крайней мере, поместите бумажное полотенце или что-нибудь между крышкой и сковородой, чтобы воздух мог попасть внутрь. При приготовлении пищи на чугунной посуде помните о том, что ручка будет примерно такой же горячей, как и остальная сковородка. Поэтому всегда берите прихватку или толстое полотенце, прежде чем взяться за ручку. Одна из замечательных особенностей чугуна сохранение тепла. После того, как сковорода снята с огня, она еще долго будет оставаться горячей. Оставляйте полотенце на ручке после того, как поставите сковородку на стол или стойку, чтобы случайно не взяться рукой за горячую ручку и не обжечься.